Итальянец и другой француз довершили ее воспитание, дав ее голосу и движениям стройные размеры: то есть выучили танцевать, петь, играть, или лучше поиграть до замужества на фортепиано. Но музыки не выучили. И вот она, 18 лет. Но уже с постоянно задумчивым взором, с интересной бледностью, с воздушной талией, с маленькой ножкой, явилась в салонах на показ свету. Ее заметил Тафаев, человек со всеми атрибутами жениха, то есть с почтенным чином, с хорошим состоянием, с крестом на шее, словом, с карьерой и фортуной. Нельзя сказать про него, чтобы он был только простой и добрый человек. О, нет, он в обиду себя не давал и судил весьма здраво о нынешнем состоянии России, о том, чего ей недостает в хозяйственном и промышленном состоянии и в своей сфере считался деловым человеком. Бледная, задумчивая девушка по какому-то странному противоречию с его плотной натурой, сделала на него сильное впечатление. Он на вечерах уходил из-за карт и погружался в непривычную думу, глядя на этот полувоздушный призрак, летавший перед ним. Когда на него падал ее томный взор, разумеется, случайно, он, бойкий гладиатор в салонных разговорах, Смущался перед робкой девочкой, хотел ей иногда сказать что-нибудь, но не мог. Это надоело ему, и он решился действовать положительнее через разных теток. Справки о приданом оказались удовлетворительны. «Что же, нас пара?» — рассуждал он сам с собой. «Мне только сорок пять лет, ей 18. С нашим состоянием и не двое прожили бы хорошо. Наружность? Она еще зауряд хорошенькая. А я, что называется, мужчина видный. Образованно, она, говорят, что же, и я когда-то учился. Помню, учили и по латыни, и римскую историю. Еще и теперь помню, там... Консул этот, как его? Ну, да черт с ним. Помню, и о реформации читали. И эти стихи блажен тот... Как дальше? Отрок, отрока, отроку. Нет, не то. Черт знает, все перезабыл. Да ведь ей Богу. Затем и учит, чтобы забыть. Но вот хоть зарежь меня. А я говорю, что вон и этот, и тот, все эти чиновные и умные люди, ни один не скажет, какой это консул там, или в котором году были Олимпийские игры. Стало быть, учит так, потому что порядок такой, чтоб по глазам только было видно, что учился. Да и как не забыть? Ведь в свете об этом уж потом ничего никогда не говорят. А заговори как-то, так я думаю, просто выведут. Нет, нас пара. И вот когда Юлия вышла из детства, ее на первом шагу встретила самая печальная действительность. Обыкновенный муж. Как он далек был от тех героев, которых создала ей воображение и поэты. Пять лет провела она в этом скучном сне, как она называла замужество без любви, и вдруг явились свобода и любовь. Она улыбнулась, простерла к ним горячие объятия и предалась своей страсти, как человек предается быстрому бегу на коне. Он несется с могучим животным, забывая пространство. Дух замирает. Предметы бегут назад. В лицо веет свежесть. Грудь едва выносит ощущение неги. Или как человек, предающийся беспечно в челноке течению волн. Солнце греет его. Зеленые берега мелькают в глазах. Игривая волна ласкает корму и так сладко шепчет, забегает вперед и манит все дальше, дальше, показывая путь бесконечной струей. И он влечется. Некогда смотреть и думать тогда, чем кончится путь. Мчит ли конь в пропасть? Влечет ли волна на скалу? Мысли уносит ветер. Глаза закрываются, а баяние непреодолимо. Так и она не преодолевала его, а все влеклась, влеклась. Для нее, наконец, настали поэтические мгновения жизни. Она полюбила эту то сладостную, то мучительную тревожность души, искала сама волнений, выдумывала себе и муку, и счастье. Она пристрастилась к своей любви, как пристращаются к опиуму и жадно пила сердечную отраву. Юлия была уж взволнована ожиданием. Она стояла у окна, и нетерпение ее возрастало с каждой минутой. Она ощипывала китайскую розу и с досадой бросала листья на пол. А сердце так и замирало. Это был момент муки. Она мысленно играла в вопрос и ответ. Придет или не придет. Вся сила ее воображения была устремлена на то, чтобы решить эту мудренную задачу. Если соображения говорили утвердительно, она улыбалась. Если нет, бледнела. Когда Александр подъехал, она бледная опустилась в кресло от изнеможения. Так сильно работали в ней нервы. Когда он вошел, невозможно описать этого взгляда, которым она встретила его, этой радости, которая мгновенно разлилась по всем ее чертам, как будто они год не видались. А они виделись накануне. Она молча указала на стенные часы, но едва он заикнулся, чтобы оправдаться, она, не выслушав, поверила, Простила, забыла всю боль нетерпения. Подала ему руку, и оба сели на диван и долго говорили, долго молчали, долго смотрели друг на друга. Не напомни человек, они непременно забыли бы обедать. Сколько наслаждений! Никогда Александру и не мечталось о такой полноте Искренних сердечных излияний. Летом прогулки вдвоем за городом, Если толпу привлекали куда-нибудь музыка, фейерверк, Вдали между деревьями мелькали они, гуляя под руку. Зимой Александр приезжал к обеду, И после они сидели рядом у камина до ночи. Иногда велели закладывать санки, И, промчавшись по темным улицам, спешили продолжать нескончаемую беседу за самоваром. Каждое явление кругом, каждое мимолетное движение мыслей и чувства все замечалось и делилось вдвоем. Александр боялся встречи с дядей, как огня. Он иногда приходил к Лизавете Александровне, но она никогда не успевала расшевелить в нем откровенности. Он всегда был в беспокойстве, чтобы не застал дядя и не разыграл с ним опять какой-нибудь сцены и от того всегда сокращал свои визиты. Был ли он счастлив? Про других можно сказать в таком случае и да, и нет. А про него — нет. У него любовь начиналась страданием, минутами, Когда он успевал забыть прошлое, он верил в возможность счастья, в Юлию и в ее любовь. В другое время он вдруг смущался в полу самых искренних излияний, с боязнью слушал ее страстный восторженный бред. Ему казалось, что вот, того и гляди, она изменит, или какой-нибудь другой неожиданный удар судьбы мигом разрушит великолепный мир блаженства. Вкушая минуту радости, он знал, что ее надо выкупить страданием, и Хандра опять находила на него. Однако ж прошла зима, настало лето, а любовь не кончалась. Юлия привязывалась к нему все сильнее, Ни измены, ни удара судьбы не было. Случилось совсем другое. Взор его просветлел. Отсвыкся с мыслью о возможности постоянной привязанности. — Только эта любовь уж не так пылка, — думал он, однажды, глядя на Юлию. — Но зато прочна, может быть, вечна. Да, нет сомнения. — А, наконец, я понимаю тебя, судьба. Ты хочешь вознаградить меня за прошлое мучение и ввести после долгого странствования в мирную пристань? Так вот где приют счастья. — Юлия! — воскликнул он вслух. Она вздрогнула. — Что вы? — спросила она. «Нет, — Нет-нет. Нет, скажите. У вас была какая-то мысль? Александр упрямился. Она настаивала. — Я думал, что для полноты нашего счастья достает чего? — с беспокойством спросила она. — Так, ничего. Мне пришла странная идея. Юлия смутилась. — Ах, не мучьте меня, говорите скорей, сказала она. Александр задумался и говорил в полголоса, как будто с собой приобрести право не покидать ее ни на минуту, не уходить домой, быть всюду и всегда с ней, быть в глазах света законным ее обладателем. Она назовет меня громко, не краснее и не бледнее своим. И так всю жизнь. И гордиться этим вечно. Говоря этим высоким слогом, Слово за слово он добрался, наконец, до слова «супружество». Юлев вздрогнула, потом заплакала. Она подала ему руку с чувством невыразимой нежности и признательности. И они оба оживились, оба вдруг заговорили. Положено было Александру поговорить с теткой и просить ее содействия в этом мудреном деле. В радости они не знали, что делать. Вечер был прекрасный. Они отправились куда-то за город в глушь и, наружно отыскав с большим трудом где-то холм, просидели целый вечер на нем, смотрели на заходящее солнце, мечтали о будущем образе жизни, предполагали ограничиться тесным кругом знакомых, не принимать и не делать пустых визитов.